Глава 31. Вернувшись в свой кабинет в Пентхаусе, здание Донка и Ля Пьера, Макдармит поочередно терзался тревогой и злостью. Он работал над новым соглашением о передаче группе Альтман обанкротившейся гонконгской инвестиционной компании, вновь и вновь вспоминая об утренней стычке С Джоном Смитом и женщиной, которая могла и не быть русской, и уж, конечно, не собиралась заключать никаких сделок. Макдермет сердился на себя за то, что она так легко обвела его вокруг пальца, и на Фендуня, который недооценил Смита. Впрочем, ситуацию вряд ли можно было считать проигрышной. Эти двое представляли определенную опасность, однако они не нанесли сколь-нибудь серьезного вреда. У Смита по-прежнему не было возможности доказать, что Эмпресс перевозит запрещенные химикаты. У Фэндуня повсюду есть свои люди, даже здесь, в Гонконге, и со временем он настигнет и ликвидирует Смита. Эта мысль успокоила Макдермеда. И когда зазвонил телефон, он ответил своим обычным доброжелательным тоном. Я слушаю, Лоренс. Вам звонит женщина, сэр. По второй линии, судя по голосу, молодая и. и привлекательная. Женщина? Привлекательная? Ну что ж, Макдермет не ждал звонков от женщин, и теперь почувствовал прилив оптимизма. «Переключите ее на мой аппарат». Он поправил галстук, словно собеседница могла его видеть, и в трубке зазвучал голос с легким акцентом. «Вы Ральф Макдермит?» «Он самый. Мы знакомы?» «Возможно. Вы главный управляющий группы «Альтман». «Да-да, это я. Ваша корпорация владелец компании «Донг» и Пьер»?» «Альтман — финансовая группа. Ей принадлежит много компаний. Но зачем?» «До сих пор мы с вами не виделись, господин Макдармит. Но, думаю, в ближайшее время у нас будет возможность встретиться лицом к лицу в буквальном смысле этих слов». У Макдермеда вновь испортилось настроение. волне похоже, что дама назначает ему свидание. «Если у вас ко мне дело, мадам, позвоните моему секретарю, изложите ему суть вопроса и запишитесь на прием. Если вас интересует Донг Элапир, свяжитесь с ними напрямую. Желаю всего доброго». «Нас интересует доводжер-эмпресс, господин Макдермид. Поверьте, для вас будет лучше иметь дело непосредственно с нами». Брови Макдермеда поползли вверх. «Что?» «Если вы забыли, я напомню. Доводжер-эмпресс — это корабль. Китайское грузовое судно, которое направляется в Басру». По нашим сведениям, его груз очень интересует американцев. Вероятно, и китайцев тоже. «Объясните, что вам нужно, и, может быть, мы придем к взаимовыгодному соглашению». «Ваша готовность обсудить взаимную выгоду радует нас». Макдермет потерял терпение. «Хватит изъясняться загадками. Либо рассказывайте дальше» чтобы я мог решить, стоит ли вас слушать, либо прекратите понапрасну расходовать мое время. Многолетний опыт подсказывал ему, что нападение зачастую является лучшим способом защиты. В начале сентября Эмпресс вышел из Шанхая и взял курс на Басру. В его трюмах десятки тонн теогликоля, из которого Ирак намерен производить кожно-нарвные отравляющие вещества, а также хлорид теонила для изготовления кожно-нарвных и нервно-паралитических ядов. В негромком голосе женщины послушалась угроза. «Этого достаточно, господин Макдермит, главный управляющий и основатель группы Альтман?» Макдермит утратил дар речи. Он нажал кнопку записи на аппарате, вызвал Лоренса и осторожно осведомился. «Кого именно вы представляете и чего хотите?» «Мы представляем сами себя. Вы готовы выслушать наши условия и цену?» В кабинете появился Лорец. Макдармит жестом велел ему определить номер телефона женщины. И, едва сдерживая гнев, рявкнул: Кто вы такая, черт побери? И что мешает мне сейчас же бросить трубку? Меня зовут Ли Коню, господин Макдермет. Я замужем за Ююнфу. Вы, вероятно, помните. «Что он президент и управляющий компанией «Летучий дракон». «Он умный человек. Настолько умный и предусмотрительный, что сохранил свою копию грозовой декларации «Эмпресс». «Она у нас в руках». «Проклятие!» — воскликнул Джон, не успев совладать с собой. Все повернули к нему лица. «Джон?» — Ты понимаешь, о чем идет речь? — спросил Рэнди. — После, — сказал Смит, отмахнувшись. — Слушайте. Макдермит ошеломленно молчал и, наконец, решил, что с него довольно Ваш супруг сжег декларацию и совершил самоубийство. — Мы называем это трагедией. Не знаю, какую игру вы ведете, однако... Вам сказали, что мой муж покончил с собой, чтобы спасти свою семью. К этому его вынудили мой отец и люди из высших политических кругов. Вам также сказали, что он уничтожил декларацию, выстрелил себе в голову и упал в реку. Это ложь. Он сжег никчемную бумажку и выстрелил из пистолета. Он упал в реку. Но пистолет был заряжен холостыми. То, что увидел Фандун, было спектаклем. Я сама его устроила. Этого не может быть. Вы нашли труп моего мужа? В дельте Янзы бесследно исчезает множество трупов. Вы знаете голос моего мужа, господин Макдермет? Нет? Фандун знает. Сейчас его здесь нет. — Вы, конечно же, записываете наш разговор. — Да, — после заминки ответил Макдермит. — Тогда слушайте. В трубке зазвучал мужской голос. — Господин Макдермит, с вами говорит Ю Юн Фу. Во время моей последней беседы с Фэн Дунь, он рассказал мне о гибели американского шпиона мандрагона на острове лючу а также о том что второй американец скрылся и его видели в шанхае передайте фену что к его несчастью мы с женой деловые партнеры и я никогда не утаивал от нее какие либо сведения никогда именно она посоветовала мне сохранить декларацию и организовала мое мнимое самоубийство Все полагают, что она умнее меня, но это неправда. Я и сам не глуп. Во всяком случае, я уговорил ее выйти за меня замуж. Вновь заговорила женщина. «Дайте Фэну прослушать эту запись. А теперь мы с вами поговорим о деле. Почему переговоры ведете вы, а не ваш супруг?» Он знает, что в этой сфере я сильнее и сообразительнее. макдермит обдумал ее слова. «Либо ваш муж мертв, а его голос записан на пленку. Вы прекрасно понимаете, что это не так. Даже будь все иначе, какое это имеет значение? Декларация у меня, и вы желаете ее получить». А чего желаете вы, госпожа Ли? Деньги, на которые я, мои дети и муж могли бы безбедно прожить вдали от Китая. Я разумный человек и готова удовлетвориться скромной суммой, которая обременит вас не больше, чем комарин укус. Полагаю, 2 миллиона американских долларов устроили бы нас всех. И это все? В голосе Макдермида прозвучала саркастическая нотка. Женщина пропустила его насмешку мимошей. «Нам потребуются билеты и подлинные паспорта с визой. Взамен вы отдадите мне декларацию?» «Да, как я и сказала». «А если вы не получите то, что требуете?» Тогда я отдам декларацию американцам и китайцам. Я устрою так, чтобы они получили ее из моих собственных рук, точно так же, как я устроила самоубийство Юнфу. Оригинал отправится в Вашингтон, а копия — в Пекин. Макдермет рассмеялся. Если Юнфу действительно жив, он должен понимать, что это невозможно. Такого попросту не может случиться. Но если даже такое произойдет, его убьют. И вас тоже. «Мы пойдем на этот риск с охотой», — ровным, бесстрастным голосом отозвалась Ликаню. «Но готовы ли вы к тому, что мы передадим в Белый дом и Джуннань Хая декларацию, — и все известные нам подробности истории Сэмпос. Макдермит замялся. Жизнь полна сюрпризов, и многие из них весьма неприятны. Сюрприз, который преподнесла ему Лейконю, грозил столь тяжелыми последствиями, что он никак не мог попросту отмахнуться от собеседницы, кем бы то ни была. «И каким же образом вы предполагаете реализовать нашу договоренность?» — спросил он. «Вы, либо ваш человек, передадите нам деньги и паспорта. Получив вознаграждение, мы вернем вам декларацию». макдермит вновь рассмеялся. «Вы держите меня за дурака, мадам Ли». Где гарантии, что я получу декларацию и что она вообще существует? Мы тоже не дураки. вздумай мы совершить такой обман? Вы достанете нас даже из-под земли. Но вы не преступник, который добивается своего путем устрашения. Как только декларация окажется у вас в руках, а мы уедем. Ваше желание ликвидировать нас — значительно ослабнет. Вы не захотите тратить на нас деньги, время и собственные нервы. Как говорится, после драки кулаками не машут. Я должен тщательно все обдумать. А стоит ли? У вас ведь нет другого выхода. Где мы произведем обмен? У спящего Будды, неподалеку от дацу Это в провинции Сычуань. Когда? Завтра на рассвете. Вы сейчас в Дацу? Неужели вы надеялись, что я отвечу? Да и к чему вам это? Вы наверняка проследили мой звонок и скоро узнаете, где мы находимся. Учитесь терпению. Жителям западного мира уже давно пора перенять у азиатов это полезное качество. Макдермиду требовалось потянуть время. Первым делом он должен был проиграть запись Фену и убедиться в том, что говорившие по телефону люди именно те, за кого себя выдают. Во-вторых, если это действительно Ликонью и Юёнфу Нужно было дать Фэну возможность отыскать и уничтожить их, не дожидаясь личной встреч. «Вы знаете, который теперь час, мадам? Если вы настолько умны, как утверждаете, если ваш муж действительно Ю Юн Фу, вы должны понимать, что я не могу получить два миллиона долларов наличными и добраться в Доцу из Гонконга в такой короткий срок». «Вдобавок я должен обсудить ваш рассказ с Феном». В тропке послышался шепот. Собеседники макдермеда совещались. Они были гораздо менее уверены в себе, чем пытались показать. «Вы лично встретитесь с нами?» — спросила женщина. макдермед и не думал ехать в Китай, а тем не менее сказал «Мадам, вы, вероятно, очень плохо знаете Фэн-Дуня, если решили, что я доверю ему 2 миллиона долларов наличными». «Очень хорошо», — после короткой паузы произнесла женщина. «Итак, 2 миллиона долларов банкнотами, новые паспорта, билеты и выездные визы. Послезавтра на рассвете у спящего Будды». Она положила трубку. лоренс высунул голову из-за двери. Он улыбался. «Мы их засекли. Они ворумчи». Вашингтон, округ Колумбия. В этот поздний час пирсы яхт-клуба Анакости практически вымерли. Сидя в своем тесном кабинете, Фред Клейн то и дело поглядывал на морской хронометр. Он быстро произвел подсчет в уме. В Вашингтоне полночь, значит, в Гонконге полдень завтрашних суток. «Куда, черт побери!» — запропастился Джон. Клейн заерзал в кресле, несмотря на усталость. Он не мог заставить себя сидеть неподвижно. Многолетний опыт подсказывал ему, что исчезновение Джона можно объяснить многими причинами. От транспортных пробок до аварии в метро или нелепого природного катаклизма. Нельзя было исключать и то, что Джона разоблачили и ликвидировали. Как ни старался Клейн, он не мог отделаться от этой мысли. Он еще раз посмотрел на хронометр. «Куда, черт побери?» Зазвонил синий телефон. На полочке позади стола. Клейн схватил трубку. «Джон?» «Я не Джон. Не знаю, о ком идет речь, но надеюсь, что у этого человека все в порядке». «Извини, Виктор», — сказал Клейн, пытаясь скрыть разочарование. Его мысли приняли иное направление. Виктор агажимян бывший советский инженер-гидростроитель, теперь был армянским гражданином. Но по-прежнему жил и работал в Москве. Он участвовал в возведении огромной плотины на Янзы и имел право свободно передвигаться по всей территории Китая. агажимян был одним из первых агентов, завербованных клейном, для осуществления операций прикрытия один в Азии, особенно в Китае. Ты вошел в контакт? Спросил Клейн. Вошел? Передаю слова Кьявели. По всей видимости этот старик именно тот человек, за которого себя выдает. Колония находится в сельской местности, инфраструктура неразвитая, военных объектов мало и они расположены вдалеке друг от друга. Примитивные аэродромы. Способность охраны к сопротивлению, по моим оценкам, от средней до минимальной. Расчетное время от начала до завершения операции от 10 до 20 минут. Условия для побега благоприятны. Это все, Фред. собирайтесь вытащить старика из колонии? Что ты думаешь о такой операции? Судя по тому, что я видел, капитан Киавелли не ошибся в оценке обстановки. Но я не встречался с самим пленником. Спасибо, Виктор. Не за что. Деньги поступят обычным путем. О любых изменениях тебя известят заранее. Клейн уже вернулся мыслями к Смиту. Прошу прощения за неуместный вопрос, но Россия и Армения переживают не самые лучшие времена. Понимаю, Виктор. Я благодарен тебе. Ты, как всегда, действовал умело и профессионально. Клейн положил трубку, подумав, что замысел Киавелли вполне можно реализовать, если... Куда, черт побери, запропастился Джон. Он посмотрел на часы, снял очки, помассировал глаза и откинулся в кресле, глядя на синий телефон и дожидаясь его звонка. Воскресенье, 17 сентября, Гонконг. Джон повернулся кругом. «Мне нужно идти». Эй, солдат, заговорила Рэнди, ты никуда не пойдешь, пока не расскажешь нам, в чем тут дело. А Джон нерешительно замялся. Если он откажется от объяснений, Рэнди доложит в Ланглии и начнет доискиваться самостоятельно. С другой стороны, что он мог сообщить, не выдав целиком доверенную ему тайну? Вероятнее, немногое, и на сей раз у него не было убедительной легенды, которая сбила бы с толку Рэнди и ее людей. Воскресшая супруга Юн Фу привела слишком много подробностей, в том числе список незаконных грузов «Эмпресс». Смит ничего не мог сказать, не упомянув о том, чего не знала Ликоню о своем задании. «Хорошо. Я не стану лгать», — заговорил он. «Но я не могу рассказать вам, что происходит. Подробности известны только тем, кому их необходимо знать. А я выполняю конкретные распоряжения. Могу лишь заверить вас, я работаю на Белый дом. Меня прислали сюда только потому, что я участвовал в научной конференции на Тайване и имел возможность незамедлительно перебраться в Китай. Меня выбрали исключительно из соображений удобства. Женщина, голос, которой вы только что слышали, супруга человека, играющего в этой истории ключевую роль. Он и ее муж исчезли. Однако мы ничего не знали о его смерти. Я должен как можно быстрее доставить эту информацию своему руководству. — Но при чем здесь корабль и грузовая декларация? — спросила Рэнди. — Этого я не могу сказать. Рэнди пристально смотрела ему в глаза, пытаясь уловить фальш, но видела только тревогу, и это беспокоило ее. — Связана ли твоя операция с утечками информации из Белого дома? — Утечки? Это и есть твое задание? Тебе поручили следить за Макдармидом. Да. А ты вышел на него, осуществляя свою операцию? Верно. Я должен передать своему начальству очень многое. Я тоже. Томи, которая покинула комнату некоторое время назад, торопливо вернулась, бормоча ругательством. За нами следили. «Джон, если вы собираетесь уходить, отправляйтесь через боковую дверь, ведущую в соседнее здание, а затем в следующее. Этот путь выведет вас на перпендикулярную улицу». «О ком вы говорите?» «О Фандунии и его людях. Они наблюдают за улицей и переулком. Одно радует». Похоже, они не знают толком, где мы находимся. «Этот путь свободен?» — спросил Джон. «Все резиденции и явочные квартиры разведслужб имеют два, а то и три выхода». «Еще нет. Вам придется подождать». «У вас не найдется свободной комнаты. Я должен выйти на связь». «Ты не боишься, что в комнате окажутся жучки, и мы тебя подслушаем?» Мстительным тоном осведомилась Рэнди. Ситуация, в которой Джон был вынужден утаивать что-либо от Рэнди, нравились ему ничуть не больше, чем ей самой. Он оглядел агентов ЦРУ и одарил их самой искренней улыбкой, на какую был способен. Я доверяю вам. — Черт побери, вы вытащили меня из передряги. Я очень благодарен вам за врача, за обед и за то, что вы помогаете мне выбраться отсюда. Если повезет, я, быть может, сумею ответить вам тем же. Рэнди свирепо воздрилась на него и покачала головой. — От тебя одни неприятности, Джон, — сказала она, тяжело вздохнув. — Ладно, я сама найду тебе свободную комнату.